именно от Желена Сергей и узнала политической обстановки в Смоленске, а вот родословный Смоленского владыки Желен осведомлен не был, что и неудивительно. Зато о ней кое-что знал убийца. Я слыхал об одном человеке, сказал Деррут. Его звали Бернир Бесстрашный. Они расположились на ночлег в селении, устроенном в начале Волока, ведущего к Днепру. Места хватило всем.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 Везде берсерки. Сергей подумал, Машек сказал вслух, и не просто берсерк, уточнил убийца, а вожак берсерков Сигурдарагнарсона слыхали о таком. Сергей слыхал, Нурманы тоже. Дерут поднял свой лакокувшинчик по тряс, не удовлетворившись результатом, заглянул внутрь, вздохнул и поглядел на девку. Та помотала головой. Дюрут еще раз вздохнул. Он тоже знал, что это было последнее пиво, причем не его, а тейта Балтуна. Балтун уступил его за дерхем вместе с кувшинчиком. За эти деньги можно было купить бочку, а в сезон тогда же и две. Но Нэнчи не сезон, и до Смоленска, где можно разжиться ячменной радостью, пол поприща зимней дороги. Может, медовухи, предложил Сергей.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 даже если оно в безупречном состоянии. — Может, родня, — не стал спорить Сергей. — А если и так, какая разница? — вмешался Машек. — Руяне, вон, тоже родичи. А что толку? Хузарин отложил стрелу, которую забраковал, и взял следующую. Осталось еще четырнадцать из тех шестидесяти, которые он проверял ежедневно. Если время позволяло, понятно. — Ты, Хевдинг... Вышел из извращательного состояния Дерут. Конунг должен принять тебя как брата, скорее как сына, уточнил Милыш. Харальд по старше стимида. Мне не нужен приемный отец, мотнул головой Сергей. У меня уже есть один. А ты, выходец, знаешь этого Бернирсона? Видел. Милыш аккуратно вложил меч в ножны. Дел не имел, но говорят о нем неплохо. Спокойный, не жадный. Для Нурмана, уточнил он на всякий случай, покосившись на Деруда, не обидится ли? Тот не обидился. В его понимании это был комплимент. То, что остальные считали жадностью, сами Нурманы полагали бережливостью и предприимчивостью. Чтобы прослиться жадным в этой среде, надо было очень постараться. Например, не заплатить вовремя клятвенно обещанное.